Законы и иерархии рациональности В процессе принятия решений, как в повседневной жизни, так и в сложных вопросах управления или науки, люди обычно полагаются на разум, стремясь найти наиболее логичный и обоснованный путь. Но что такое разум в этом контексте? Мы привыкли думать, что рациональность – это нечто одно, четкое и понятное. Однако на самом деле рациональность многопланова. То, что кажется разумным с одной точки зрения, может оказаться неприменимым или даже вредным с другой. Представьте себе шахматную партию, где каждая фигура движется по своим правилам, каждая рациональность имеет свои законы и ограничения, Успешка не желает быть поджертвованы, но не всегда ход той или иной фигуры приводит к успеху. Если мы начнем сочетать одну из этих рациональностей с другой, притом считая одну из них абсолютной истиной, игнорируя остальные, мы рискуем попасть в ловушку узкого мышления. которая не учитывает всю сложность и многообразие мира. Именно поэтому так важны предлагаемые здесь законы иерархии рациональности. Они позволяют нам осознать, что не существует одной абсолютной правильной реальности, но существует их иерархия. Порядок, который помогает распределить значимость различных подходов в зависимости от конкретных обстоятельств. Это знание позволяет нам двигаться в мире не как шахматные фигуры с фиксированными правилами, а как игроки, понимающие всю картину игры. Первый закон назовем непосредственно законом иерархии. Рациональности Его можно сформулировать как принцип, который описывает различные уровни рациональности в принятии решений, где каждый следующий уровень включает и превосходит предыдущие, добавляя к нему новые элементы анализа, понимания или осознания. Названия и смысл уровней рациональности могут варьироваться в зависимости от контекста и цели анализа. Важно понимать, что суть этих законов заключается не в конкретных названиях уровней, а в самой иерархической многоуровности подхода. Каждый уровень представляет собой определенную ступень рациональности. охватывающую более сложные и глубокие аспекты принятия решений и понимания ситуации. Независимо от того, как эти уровни именуются, основная идея остается в том, что поведение и мышление человека могут развиваться от простых и инстинктивных реакций более сложным и обдуманным решением, учитывающим широкий спектр факторов, включая социальные, стратегические и духовные аспекты. К примеру, первый уровень – базовая рациональность. Принятие решений на основе простых, доступных фактов и простых логических рассуждений. Этот уровень предполагает непосредственное восприятие информации и использование здравого смысла. для выбора наиболее очевидного решения. Второй уровень – функциональная рациональность. Этот уровень предлагает оценку последствий решений с учетом долгосрочных целей и функций, которые должны быть выполнены. Здесь уже учитываются не только непосредственные выгоды, но и долгосрочные последствия. Третий уровень – контекстуальная рациональность. Принятие решений на основе анализа контекста, которым принимается решение. Включает в себя понимание социального, культурного экономического окружения, а также учета влияния внешних факторов. Четвертый уровень – системная рациональность. Здесь решения принимаются с учетом всей системы. которые относятся к проблемам. Важно не только найти оптимальное решение для отдельного элемента, но и учесть влияние на всю систему в целом. Этот уровень предполагает системное мышление и способность к междисциплинарному подходу. Пятый уровень Эво... – эволюционная рациональность. Принятие решений с учетом изменений и адаптаций, которые могут произойти в будущем, Этот уровень предполагает гибкость и готовность к изменениям, способность адаптировать решения в зависимости от новых обстоятельств и данных. Шестой уровень – экзистенциальная рациональность. Этот уровень включает в себя осознание смысла и цели принятия решений с точки зрения человеческой природы, философии жизни и высших ценностей. Здесь рациональность включает осознание моральных, этических и духовных аспектов. Каждый из этих уровней может быть полезен в зависимости от сложности проблемы и необходимости учесть различные аспекты реальности. Закон иерархии рациональностей подчеркивает важность интеграции различных уровней мышления Для достижения наилучших результатов в принятии решений. Примеры иерархии рациональности могут быть различными в зависимости от контекста, в котором они применяются. Вот несколько примеров, иллюстрирующих, как уровни рациональности могут проявляться в разных сферах жизни. Личная жизнь. Уровни могут быть названы по-разному, но суть остается в иерархии, где каждый следующий уровень рациональности охватывает более сложные и многослойные аспекты ситуации. Давайте рассмотрим примеры иерархии рациональности в контексте отношений между супругами. Представим ситуацию, где произошла ссора и возможные варианты поведения каждого из партнеров на разных уровнях рациональности. Самый низкий уровень назовем инстинктивная рациональность. В разгар ссоры один из супругов может действовать импульсивно, реагируя на эмоциональный стресс. Например, кричать, топать ногой, хлопнуть двери или уйти из дома. На этом уровне поведение мотивировано инстинктом самосохранения или защитой своего эго, и конфликт здесь может казаться более предпочтительным. так как он удовлетворяет немедленную эмоциональную реакцию. Эмоциональная рациональность. Супруги продолжают ссориться, но уже с учетом своих эмоций и переживаний. Они могут осознавать, что их слова и действия причиняют боль партнеру, но не могут удержаться от того, чтобы высказать все, что накопилось. В этом контексте ссора может быть предпочтительной, так как она позволяет Выразить накопившиеся чувства, даже если это не решает проблему, а возможно лишь усугубляет ее. Практическая рациональность. На этом уровне супруги могут осознавать, что ссора разрушает их отношения и приносит больше вреда, чем пользы. Они могут решить прекратить ссору ради сохранения мира в семье, даже если чувствуют, что остались недосказанные и нерешенные претензии. На этом уровне поддержание мира в отношениях предпочтительнее, поскольку оно соответствует цели минимизации конфликта и предотвращения дальнейших разрушительных последствий. Социальная рациональность. Здесь супруги понимают, что их отношения влияют не только на них самих, но и на их детей, родственников и окружающих. Они могут выбрать компромисс, чтобы сохранить семью и создать благоприятную атмосферу для всех. Ссора на этом уровне менее предпочтительна, так как она может нанести ущерб не только их отношениям, но и благополучию окружающих людей. Стратегическая рациональность. На этом высоком уровне супруги могут совместно разработать долгосрочную стратегию взаимодействия, которая позволит им решать конфликты мирным путем и избегать подобных ситуаций в будущем. Они понимают, что гармония в отношениях предпочтительнее, поскольку она способствует их личностному росту и стабильности семьи в целом. Системная рациональность. Супруги осознают, что их отношения являются частью более широкой системы – семьи, общества, культуры. Они могут рассмотреть конфликт с точки зрения системного взаимодействия, осознать, что ссора вредит не только им, но и всей системе, частью которой они являются. Они выберут мир, понимая, что здоровые отношения способствуют гармонии и благополучию всего окружения. Экзистенциальная рациональность На этом, еще более высоком уровне, супруги рассматривают свои отношения через призму более глубоких, духовных и экзистенциальных ценностей. Они осознают, что их союз – это не просто социальная или эмоциональная связь, но и духовный союз, поддерживающий их в жизненных поисках смысла и цели. Они могут видеть в конфликте Не столько проблему, сколько возможность для роста и обретения новых глубин понимания друг друга и себя. Здесь принципы духовности, самосовершенствования и поиска смысла играют ключевую роль. Ссора на этом уровне рассматривается как нарушение не только гармонии между людьми, но и внутренней духовной гармонии. Поэтому предпочтение отдается поиску, глубинного примирения и взаимопонимания. Таким образом, на низких уровнях рациональности конфликт может казаться предпочтительным, так как он удовлетворяет немедленные инстинктивные или эмоциональные потребности. Однако на более высоких уровнях рациональности мирные и конструктивные отношения между супругами Становятся все более предпочтительными, поскольку они соответствуют более широким целям и ценностям. Другой пример возьмем из бизнеса. Базовая рациональность. Компания принимает решение инвестировать в новый продукт, потому что он имеет высокий рыночный потенциал. Функциональная рациональность. Она Проводит долгосрочный анализ, чтобы оценить, как этот продукт вписывается в ее стратегические цели и как он будет развиваться на протяжении времени. Контекстуальная рациональность. Компания учитывает рыночные условия, конкуренцию, экономические и культурные факторы, влияющие на успех продукта. Системная рациональность. Она анализирует влияние нового продукта на всю бизнес-экосистему включая поставщиков, партнеров, потребителей и экологии. Эволюционная рациональность. Компания создает гибкую стратегию, чтобы адаптироваться к возможным изменениям в рыночной среде, таким как новые технологии или изменения в потребительских предпочтениях. И, наконец, экзистенциальная рациональность, бизнес-инвестиции рассматриваются с точки зрения соответствие корпоративным ценностям и миссии отражая этические стандарты и социальную ответственность возьмем пример из образования базовая рациональность студент выбирает учебную программу которую ему хотелось бы пройти из интереса и пользы для будущей карьеры Функциональная рациональность – он оценивает долгосрочные карьерные перспективы. Контекстуальная – учитывает социально-экономические и культурные факторы. Системная – анализирует, как выбранное образование повлияет на его жизнь, в целом, включая личное развитие, сеть контактов, влияние на общество. Эволюционная рациональность – студент рассматривает возможность адаптации своего обучения, включая приобретение новых навыков. оставаясь конкурентоспособным на рынке труда будущего. Экзистенциальная рациональность, он выбирает учебную программу, которая соответствует его жизненным убеждениям, ценностям и видению своей роли в мире. Все эти примеры демонстрируют, как каждый уровень рациональности добавляет глубину и сложность в процесс принятия решений, что позволяет принимать более обоснованные и всеобъемлющие шаги применение иерархии рациональности на практике требует осознанного подхода к процессу принятия решений где каждый уровень рациональности учитывается для достижения наиболее сбалансированных и эффективных результатов вот вам пошаговый подход как это можно сделать первое определите цель или проблему прежде всего Четко сформулируйте, какую цель вы хотите достичь или какую проблему нужно решить. Это будет вашим отправным пунктом. Второе. Примените базовую рациональность. Соберите все доступные факты и данные по вашей проблеме или цели. Оцените их с точки зрения здравого смысла и логики. Какое решение кажется наиболее очевидным и простым на первый взгляд? Этот шаг поможет вам определить основные параметры решения. Третье. Рассмотрите функциональную рациональность. Проанализируйте долгосрочные последствия вашего решения. Какие выгоды и риски оно может принести в будущем? Оцените, насколько ваше решение соответствует долгосрочным целям и задачам. Например, если вы управляете бизнесом, подумайте, как текущее решение впишется в стратегию развития компании на несколько лет вперед. Четвертое. Учтите контекстуальную рациональность. Рассмотрите контекст, в котором принимается решение. Это включает социальные, культурные, экономические, политические факторы, которые могут повлиять на его успешность. Подумайте о системной рациональности. Проанализируйте, как ваше решение повлияет на всю систему, в которую оно включено. Например, если вы принимаете решение в бизнесе, подумайте о влиянии на поставщиков, клиентов, партнеров и даже окружающую среду. Этот шаг помогает избежать непредвиденных, негативных последствий и оптимизировать решение для всей системы. Шестое. Будьте готовы к изменениям, эволюционная рациональность. Понимайте, что мир меняется, и ваше решение должно быть гибким. Оцените возможные сценарии развития событий и будьте готовы адаптировать свое решение в будущее. Это может означать создание запасных планов или подготовку к обучению новым навыкам. Седьмое. Учтите экзистенциальную рациональность. Наконец. Задумайтесь о глубинных ценностях и смысле вашего решения. Соответствует ли оно вашим этическим убеждениям, философским принципам или духовным взглядам? Например, если вы рассматриваете новый бизнес-проект, подумайте, насколько он отражает ваши личные и корпоративные ценности. Восьмое. Сделайте осознанный выбор. После прохождения всех уровней рациональности у вас будет более комплексное и глубокое понимание проблемы или цели. Это позволит вам принять осознанное решение, которое не только эффективно разрешает текущую задачу, но и соответствует вашим долгосрочным целям и ценностям. Девятое. Реализуйте решение и оценивайте результаты. После принятия решения внедрите его на практике Если есть возможность, то внедрите на небольшой шкале и только потом масштабируйте. Регулярно оценивайте его результаты с учетом всех рассмотренных уровней рациональности. Это позволит вам корректировать действия при необходимости и продолжать развиваться. Применение иерархии рациональностей на практике помогает избегать упрощенных решений и принимать более сбалансированные стратегически выверенные решения, учитывающие все аспекты ситуации. Связь между законом иерархии рациональности и концепцией отчаянного оптимизма заключается в том, как эти два подхода могут работать вместе для принятия сложных решений, особенно в ситуациях неопределенности или кризиса. Отчаянный оптимизм основывается на убеждении, что, несмотря на все трудности и негативные исходы, все будет хорошо, даже если будет плохо. Это состояние ума позволяет сохранять позитивный настрой и действовать с уверенностью, даже когда обстоятельства кажутся мрачными. Теперь, как это связывается с законом иерархии рациональности? Базовая рациональность в сочетании с отчаянным оптимизмом позволяет не зацикливаться на первом очевидном решении, но все же использовать его как отправную точку. Оптимизм придает смелости принять базовые факты такими, какие они есть, и двигаться дальше, не поддавая страху перед возможными трудностями. Функциональная рациональность с точки зрения отчаянного оптимизма включает в себя веру в то, что долгосрочные цели будут достигнуты, даже если в краткосрочной перспективе будут неудачи. Оптимистический настрой помогает сосредоточиться на позитивных долгосрочных результатах, несмотря на текущие трудности. Контекстуальная рациональность и отчаянный оптимизм вместе позволяют учитывать социальные, культурные, экономические обстоятельства. оставаясь при этом уверенным в том, что, несмотря на контекст, решение будет успешным. Это помогает видеть возможности там, где другие видят только проблемы и преграды. Системная рациональность вкупе с отчаянным оптимизмом позволяет смотреть на всю систему с убеждением, что даже если сейчас что-то не так, в конечном итоге все элементы системы сложатся правильно. Оптимизм в данном случае подтверждает, и поддерживает веру в позитивный исход для всей системы, даже если на отдельных этапах могут возникнуть проблемы. Проиграть битву еще не значит проиграть войну. Эволюционная рациональность поддерживает отчаянный оптимизм в том, что даже если ситуация изменится, вы сможете адаптироваться и найти новые пути к успеху. Оптимизм помогает не бояться изменений, а видеть в них новые возможности для развития. Экзистенциальная рациональность и отчаянный оптимизм вместе создают внутреннюю уверенность в том, что, несмотря на все трудности, ваши действия соответствуют высшим ценностям и в конечном итоге приведут к позитивному исходу. Это придает смысл. и целеустремленность вашим действиям, даже в самых сложных ситуациях. Таким образом, законы иерархии рациональности, применимы с отчаянным оптимизмом, помогают принимать решения, которые учитывают как рациональные, так и эмоциональные аспекты. Это позволяет действовать эффективно даже в условиях неопределенности, сохраняя уверенность в том, что «все будет хорошо». даже если на пути встретятся трудности. Давайте рассмотрим практический пример, который иллюстрирует применение законы иерархии рациональности в сочетании с отчаянным оптимизмом в бизнес-контексте. Вот ситуация. Вы управляете небольшим бизнесом по производству экологически чистой упаковки. Внезапно вы сталкиваетесь с резким увеличением цен на сырье, из-за изменений на рынке ваши затраты резко возрастают и бизнес оказывается под угрозой поскольку конкуренты использующие более дешевые материалы начинают захватывать вашу долю рынка шаг первый: базовая рациональность первоначально вы принимаете очевидное решение сократить расходы возможно уволить часть персонала или поднять цены на продукцию вы рассматриваете простые И понятны, прямые варианты, но понимаете, что это не решит проблему полностью и может привести к потере клиентов. Шаг второй: Функциональная рациональность. Вы начинаете анализировать долгосрочные последствия своих решений. Например, если вы поднимете цены, как это повлияет на лояльность ваших клиентов? Если сократите персонал, как это отразится на производительности и качестве продукции? В этом контексте отчаянный оптимизм помогает вам верить в то, что даже при текущих трудностях вы сможете найти способ сохранить бизнес, сохранив его основную миссию – производство экологически чистой упаковки. Шаг третий – контекстуальная рациональность. Затем вы учитываете контекст, экономические и социальные тенденции, включая растущий интерес к устойчивому развитию, экологическим вопросам. Возможно, сейчас подходящее время для поиска новых партнерств или для участия в программах, поддерживающих экологически ответственный бизнес. Ваш отчаянный оптимизм поддерживает вас в поисках этих возможностей, даже когда ситуация кажется неблагоприятной. Шаг четвертый. Системная рациональность. Вы начинаете рассматривать влияние своих решений на всю бизнес-экосистему. Например, можно ли использовать более дешевые но при этом экологически безопасной альтернативы сырью. Можно ли переработать внутренние процессы для снижения затрат, не жертвуя качеством? В этом случае отчаянный оптимизм помогает вам верить, что вы сможете перестроить систему таким образом, чтобы она работала даже в сложных условиях. Пятый шаг – эволюционная рациональность. Вы адаптируете свою бизнес-стратегию учитывая возможность дальнейших изменений на рынке. Это может включать в себя поиск новых поставщиков, внедрение инновационных технологий или даже пересмотр бизнес-модели. Отчаянный оптимизм поддерживает вас в том, чтобы не бояться изменений, а видеть в них шанс на рост и развитие. Шестой шаг – экзистенциальная рациональность. Наконец, вы оцениваете свои решения с точки зрения своих ценностей и миссии компании. Например, если ваша компания была создана с целью уменьшения экологического загрязнения, важно, чтобы ваши действия соответствовали с этой миссией. Отчаянный оптимизм здесь помогает вам сохранять веру в то, что вы находитесь на верном пути и что в конечном итоге ваши усилия приведут к результату. Итак. Результат. Благодаря интеграции всех уровней рациональности и поддержки отчаянного оптимизма вы находите решение, которое позволяет вашему бизнесу не только выжить в сложной ситуации, но и адаптироваться и развиваться. Например, вы можете найти новые рынки сбыта для своей экологической продукции или создать совместные проекты с другими компаниями, что позволит вам снизить затраты. При этом вы сохраняете свои ключевые ценности, и миссию, что укрепляет доверие клиентов и партнеров. Этот пример показывает, как сочетание рационального подхода и отчаянного оптимизма может привести к успешным решениям даже в самых сложных ситуациях. Но теперь мы поговорим о противоречивости между разными уровнями рациональности. когда различные подходы к принятию решений ведут к конфликтующим выводам или действиям. Это происходит потому, что каждый уровень рациональности фокусируется на разных аспектах ситуации и может интерпретировать одну и ту же информацию по-разному. Рассмотрим несколько примеров такой противоречивости. Например, первое. Базовая против функциональной рациональности. Базовая рациональность может предложить простое очевидное решение, которое кажется самым логичным на первый взгляд. Например, если бизнес сталкивается с дефицитом бюджета, базовое решение заключается в сокращении затрат, например, за счет увольнения сотрудников. Однако функциональная рациональность может предложить другой путь, учитывая долгосрочные цели компании. Возможно, сокращение персонала негативно повлияет на производительность. репутацию компании в долгосрочной перспективе, что противоречит краткосрочным выгодам от экономии средств. Второе. Функциональное противоречие контекстуальной рациональности. Функциональная рациональность сосредотачивается на долгосрочных целях и задачах. Например, компания может решить инвестировать в новую технологию, которая обещает увеличить прибыль в будущем. Однако контекстуальная рациональность учитывает внешние факторы, такие как экономическая нестабильность или культурные особенности рынка, политическая обстановка. И может предположить, что инвестиции могут оказаться слишком рискованными в данных условиях. Контекст является очень важным фактором. Это создает противоречие между тем, что может быть выгодно в долгосрочной перспективе и тем, что оправдано в текущем контексте. Контекстуальная, противоречащая системной рациональности. Контекстуальная рациональность рассматривает решения в рамках определенного окружения, рынка, культуры, социальной ситуации. Например, она может предложить адаптировать продукт к конкретным культурным нормам, для увеличения его привлекательности. Однако системная рациональность может выявить, что такие адаптации негативно повлияют на всю систему производства или на взаимоотношения с другими рынками, что приведет к системным сбоям или повышению издержек. Здесь контекстуальная адаптация может противоречить системной. Системная против эволюционной рациональность. Системная рациональность стремится к поддержанию стабильности и баланса всей системы, в то время как эволюционная рациональность принимает изменения и адаптации как неизбежную часть развития. Например, системная рациональность может предложить придерживаться устоявшихся процессов, чтобы избежать дестабилизации, тогда как эволюционная рациональность настаивает на необходимости изменений, причем совершенно неважно, какая из них является рациональностью более высокого уровня, право и победить может рациональность любого уровня. Это противоречие ведь может привести к конфликту между стремлением к стабильности и необходимостью к изменениям. Эволюционная против экзистенциальной. Эволюционная рациональность поддерживает гибкость, как мы уже сказали, что такие изменения могут быть полезны с точки зрения адаптации к новым условиям. Однако экзистенциальная рациональность, основанная на высших ценностях и смыслах, может противоречить этому, если изменения окажутся компромиссными по отношению к этим ценностям. Например, компания может столкнуться с необходимостью перейти на более дешевое, но менее экологичное сырье для выживания на рынке, что соответствует эволюционной рациональности, однако это может вступить Жесткий конфликт с экзистенциальной рациональностью, если экология является, казалось бы, центральной частью миссии компании. В заключении скажем, противоречивость между рациональностями разного уровня показывает сложность принятия решений в реальной жизни. Она отражает необходимость балансировать между различными подходами, учитывать множество факторов, каждый из которых имеет свою важность и вес. Иногда такие противоречия требуют компромиссов или инновационных решений, которые позволяют учитывать интересы всех уровней рациональности, что является очень сложной, но важной задачей для эффективного управления и жизни в целом. Давайте рассмотрим пример практического конфликта между рациональностями разного уровня в контексте бизнеса. Вот вам ситуация. Вы управляете компанией, которая производит и продает органическую косметику. Последние годы ваш бизнес успешно рос, и вы решили расшириться на международные рынки. Однако в процессе выхода на новые рынки возникают следующие конфликты между различными уровнями рациональности. Базовая против функциональной рациональности. Вы выходите на новые рынки, где конкуренция высока, а потребители чувствительны к цене. Базовая рациональность подсказывает вам снизить цену на свою продукцию, чтобы быстро привлечь новых клиентов. Это кажется логичным шагом для увлечения продаж. Однако функциональная рациональность подсказывает, что снижение цены может навредить восприятию бренда в долгосрочной перспективе. Органическая косметика обычно ассоциируется с высококачественными дорогими продуктами, и снижение цены может подорвать доверие к вашему бренду. Таким образом, возникает конфликт между краткосрочной выгодой и долгосрочной стратегией бренда. Второй конфликт функциональный против контекстуальный. Вы принимаете решение придерживаться высокого уровня цен, чтобы сохранить премиум-имидж. Это соответствует вашей долгосрочной цели поддержания бренда. Однако контекстуальная рациональность подсказывает, что на новом рынке потребители могут не быть готовыми платить высокую цену. Это создает конфликт между вашей глобальной стратегией и необходимостью адаптироваться к местным условиям рынка. Следующий конфликт – контекстуальная против системной рациональности. Чтобы соответствовать культурным и экономическим особенностям нового рынка, вы рассматриваете возможность изменения формулы, продукта для снижения себестоимости, что позволит вам сохранять премиум имидж при конкурентоспособной цене. Однако системная рациональность предупреждает, что изменение формулы может повлиять на всю цепочку поставок, производственные процессы и даже на восприятие вашего бренда на других рынках. Это может привести к сбоям в производстве и негативным отзывам от клиентов, что повлияет на всю систему бизнеса. Здесь консик... контекстуальная рациональность конфликтует с необходимостью сохранять стабильность и целостность системы. Конфликт между системной и эволюционной рациональностью в этом случае. Чтобы избежать системных сбоев, вы решаете сохранить текущую формулу и цепочку в поставок. Однако это решение может препятствовать вашей способности быстро адаптироваться к изменениям, то есть эволюционного. Свойства на новом рынке, особенно если ситуация изменится. Например, возникнет кризис поставок или изменится предпочтение потребителей. Эволюционная рациональность настаивает на необходимости гибкости и готовности к изменениям. Этот конфликт между стремлением к стабильности и необходимостью адаптации может привести к трудностям принятия решений и рискам для бизнеса. Наконец. Эволюционная против экзистенциальной рациональности. В конце концов, вы сталкиваетесь с необходимостью пересмотреть стратегию выхода на новый рынок. Эволюционная рациональность предлагает идти на компромиссы, например, использовать менее экологичный, но более доступный материал для сохранения конкурентоспособности. Однако, экзистенциальная рациональность подсказывает, что это противоречит основной миссии. Компромисс по качеству или экологии может разрушить доверие клиентов и подорвать этические ценности, которые лежали в самой основе вашего бизнеса. Каков результат? В этой ситуации противоречивость между уровнями рациональности создает сложные дилеммы. Чтобы разрешить их, может потребоваться комбинированные различные подходы. Например, можно исследовать новые технологии, которые позволят снизить себестоимость без ущерба для качества. Или разработать специальную линейку продуктов для нового рынка, которая будет соответствовать его особенностям, сохраняя при этом основной бренд и его ценности. Таким образом, ключом к успеху становится способность интегрировать различные уровни рациональности и находить инновационные решения, которые учитывают как краткосрочные, так и долгосрочные цели. С другой стороны, можно утверждать, что для того, чтобы сбалансировать разные уровни рациональности, особенно когда они находятся в конфликте, необходимо подойти к этому процессу осознанно и систематично. Во-первых, важно расставить приоритеты, исходя из контекста и целей. Нужно оценить текущую ситуацию и определить, какой уровень рациональности наиболее важен в данном конкретном случае. Например, если ваша основная цель – выживание в условиях жесткой конкуренции, то функциональная или контекстуальная рациональность может оказаться на первом месте. Однако необходимо также понимать, что краткосрочные выгоды могут вступать в конфликт с долгосрочными. Во-вторых, важно интегрировать различные перспективы. В данном контексте эффективным инструментом может стать сценарное планирование. В-четвертых, важно не забывать о ваших ключевых ценностях и миссии. Наконец, помнить, что балансировка разных уровней рациональности – это динамический процесс. Временные приоритеты могут меняться по мере изменения внешних условий или внутренних целей. Регулярная регулярная переоценка принятых решений готовность к корректировке курса помогут эффективно управлять, Этим процессом и достигать оптимальных результатов. Пьер Элиот Трюдо, отец нынешнего Джастина Трудо, пример министра Канады конца 20 века, как известно, придерживался принципа а «Рациональность прежде, чем страсть». La avant la Действительно, этот принцип иллюстрирует баланс между эмоциями и интеллектом при принятии решений. Эмоции, несмотря на всю свою силу и мотивацию, часто побуждают нас к импульсивным действиям, которые могут не привести к желаемым результатам. Однако также важно осознавать потенциальные ловушки рационализма. Часто мы сталкиваемся с тем, что можно назвать псевдорационализмом. Эта форма рациональности ограничивает наше понимание, привязывая его к строгим логическим рамкам, при этом игнорируя более высокие и менее осязаемые уровни рациональности. Например, строгий утилитарист может оправдать причинение вреда, если это ведет к большему благу. Однако более высокий уровень рациональности может поставить на первое место ценность каждого человека, утверждая, что никакой вред не может быть оправдан. Слеза младенца не стоит счастья всего мира. Рассмотрим сценарий в медицинской практике. Ребенок был привезен в больницу в критическом состоянии. Перед врачами встает вопрос о проведении процедуры с высоким риском и низкими шансами на успех. С точки зрения чистого рационализма может показаться логичным перенаправить ресурсы, снять с себя ответственность, лечить других пациентов, у которых больше шансов на выздоровление. Однако, если один из врачей испытывает сильную эмоциональную связь с ребенком, возможно, видя в нем что-то от своего собственного ребенка, он может предложить дополнительные усилия. Работать дольше, искать новые подходы, чтобы спасти его жизнь. В этом случае эмоции могут подтолкнуть к действиям, которые строгий рационализм отверг бы как невозможные. Еще одним значимым моментом является то, что эмоции в этой ситуации оказываются более рациональными, чем сам рационализм, побуждая к поиску альтернатив и расширяя представление о том, что возможно. Этот пример подчеркивает важность сочетания эмоциональных и рациональных элементов при принятии сложных решений. Как видно из примера, противоречивость, дихотомия между рациональностью и эмоциями не так проста, как кажется на первый взгляд. Хотя рационализм ценится за его беспристрастность, И последовательность иногда он может упускать из вида глубину и многогранность человеческого опыта, приводя к выводам, которые кажутся недостаточными или неудовлетворительными. Эмоции, которые часто воспринимаются как иррациональные или нестабильные, на самом деле могут обеспечить ту мотивацию, перспективу, становиться тем самым топливом, который иногда недостаточно чисто. подходят к рациональному анализу. Они способны вдохновить нас на выдающиеся достижения, побудить к инновациям привести к результатам, которые могут превзойти ожидания, основанные на одном лишь разуме. Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод, что принятие решений – это сложный процесс, в котором разум и эмоции переплетаются. Ни один из подходов не обладает монополией на мудрость или эффективность. Именно гармоничное сочетание того и другого зачастую приводит к наиболее значимым и впечатляющим результатам. В рамках этой сложной системы мышления можно увидеть действие закона иерархии рациональностей. Этот закон гласит, что... Для любого рационального вывода существует более высокий уровень рациональности, который может ему противоречить. В этом взаимодействии разные уровни рациональности раскрывается присущая человеческому интеллекту дусмысленность, стремящаяся найти баланс между различными аспектами понимания. Итак, мы говорили о первом законе, законе иерархии рациональности. Давайте теперь представим второй закон, а именно закон недостижимости высшей рациональности, который предполагает, что над любой рациональностью более высокого порядка всегда может существовать рациональность еще более высокого порядка. Важно отметить, что этот закон предполагает, что абсолютная рациональность остается недоступной человеческому пониманию, навсегда сохраняя разрыв между нашим пониманием и истинной природой рациональности. Возьмем, к примеру, наш общественный подход к преступлениям и наказаниям. Непосредственный уровень рациональности подсказывает, что преступление заслуживает наказания, служащего одновременно возмездием и сдерживающим фактором для будущего преступления. Однако более высокий уровень рациональности может служить аргументом в пользу реабилитации, а не наказания, стремясь устранить коренные причины преступного поведения и интегрировать людей обратно в общество. Тем не менее, еще более высокий уровень рациональности мог бы учитывать сложные социально-экономические факторы, способствующие преступности, предполагая, что наиболее рациональным подходом является комплексная социальная реформа для решения проблемы. неравенства и социальной несправедливости. Еще более высоким уровнем рациональности было бы признание того, что декриминализация множества действий, не приносящих особого вреда, привело бы к тому, что то, что считалось преступным, перестает быть преступным. Еще более высокий уровень касается вопроса о справедливости. Является ли справедливость Рациональным подходом или идолом, от которого у нас возникают только проблемы. Это лестница рациональностей, каждая из которых, по-видимому, превосходит предыдущую, иллюстрирует по своей сути рекурсивную природу закона недостижимости высшей рациональности. Доступность абсолютной рациональности остается неуловимой, постоянно ускользающей от нашего понимания. Этот закон подчеркивает наше ограниченное понимание, показывая непрерывную эволюцию знания и смирения, необходимое для ее достижения. Эмоции служат уникальным типом топлива для наших действий и решений. Как и настоящее топливо, эмоции могут быть взрывоопасными, если с ними не обращаться разумно. Однако... При разумном использовании они становится неотъемлемой частью любого процесса развития, порождая уникальное сочетание страстных рассуждений. Давайте теперь обратим наше внимание на концепцию эмоционального интеллекта и его рациональность. Эмоциональный интеллект, который часто упускают из вида, из-за холодной и жесткой логики, это способность понимать, управлять И эффективно выражать свои собственные эмоции, а также взаимодействовать и преодолевать социальные сложности, используя это понимание. Таким образом, эмоциональный интеллект – это способность человека распознавать, понимать и управлять своими собственными эмоциями, а также воспринимать, интерпретировать, реагировать на эмоции других людей. Это включает в себя такие навыки, как Эмпатия, умение ставить себя на место другого, саморегуляция, мотивация, социальная осведомленность и эффективное межличностное общение. Эмоциональный интеллект позволяет лучше справиться с конфликтами, строить крепкие взаимоотношения и принимать более обоснованные решения, учитывая как рациональные, так и эмоциональные аспекты ситуации. Также необходимо учитывать, что рациональность эмоционального интеллекта заключается в его глубоком значении для нашей повседневной жизни. Будь то в личных отношениях или в профессиональной среде, способность понимать и интерпретировать эмоции позволяет более эффективно общаться, решать проблемы и принимать решения. Например, лидер с высоким эмоциональным интеллектом может лучше понимать потребности и мотивацию своей команды. что приводит к разработке стратегий, учитывающих человеческий фактор, тем самым увеличивая вероятность успеха. Более того, рациональность эмоционального интеллекта не ограничивается межличностной сферой. Оно распространяется на внутриличностную сферу, помогая людям справиться с собственными эмоциональными потрясениями, тем самым приводя к улучшению психического здоровья и личного благополучия. Таким образом, эмоциональный интеллект демонстрирует свою рациональность не только как концепцию, но и как важнейший инструмент для навигации по сложному эмоциональному ландшафту жизни. Далее мы углубимся в рациональность овладения эмоциями. Важно уточнить, что мастерство здесь не подразумевает подавление или игнорирование эмоций. Вместо этого... Означает понимание, распознавание и эффективное использование эмоций в соответствующих ситуациях для достижения рациональных целей. Управление эмоциями – это не лицемерие, а навык, который дает нам возможность направлять эмоциональную энергию на продуктивные цели. Например, в профессиональной среде чувство приступа гнева в ответ на несправедливую ситуацию может быть вполне оправданным. Однако, если позволить гневу диктовать свою реакцию, это может привести к контрпродуктивным результатам напротив управления гневом и использования энергии, которую он дает для конструктивного выражения недовольства или работы по изменению несправедливой ситуации, более тесно согласуется с рациональными целями. Более того, рациональность владения эмоциями распространяется на... Распознание эмоций других людей и адекватное реагирование на них. Оно может позволить приобрести предсказательную силу, имея возможность предсказывать действия других. Эмпатия, краеугольный камень эмоционального интеллекта может внести существенный вклад в это мастерство. Умение слушать, понимать и реагировать на эмоции других мы можем Способствовать более крепким и значимым отношениям это не только удовлетворяет наши социальные и психологические потребности, но также может привести к лучшим результатам сотрудничества, тем самым согласуясь с нашими совершенно рациональными целями. Таким образом, рациональность управления эмоциями заключается не в их подавлении, а в их эффективном использовании на пути к рациональным целям. Давайте углубимся в дискуссию об эволюционном обосновании возникновения эмоций. На первый взгляд, рациональное мышление, эмоциональные реакции кажутся диаметрально противоположными представляют собой две несопоставимые области человеческого познания. Однако эта точка зрения упускает из виду тот факт, что оба этих ментальных аспекта были сформированы неустанными силами эволюции и переплетаются в нашем сложном человеческом разуме. Эмоции, которые часто рассматриваются как иррациональные, имеют собственную эволюционную логику. Они служат эффективной системой обратной связи, причем немедленной обратной связи для нашего выживания и репродуктивного успеха. Страх вызывает избегание, счастье сигнализирует удовлетворенности, а гнев стимулирует конфронтацию. Каждая эмоция подобна внутреннему компасу, направляющему наши действия в ответ на множество внешних стимулов. Рациональное мышление, с другой стороны, медленное и обдуманное. Это позволяет нам осмысливать мир, планировать будущее и находить инновационные решения сложных проблем. Кажется, что оба имеют свою уникальную роль и сильные стороны в человеческом познании. Короче говоря, взаимодействие рационализма и эмоций – это не конфликт, а скорее сотрудничество, симфония психических процессов, отточенная миллионами лет эволюции. В продолжение темы следует отметить, что исследование эмоций выходит за рамки человеческой психологии и затрагивает царство животных. Этот яркий разнообразный мир – предлагает захватывающий спектр поведения и эмоциональных реакций, которые отражают, а иногда даже превосходят сложность соответствующую людям. Эмоции у животных, как и у людей, играют жизненно важную роль в выживании и социальном взаимодействии. Страх позволяет оленю обнаруживать хищников и убегать от них, а радость может наблю... наблюдать наблюдаться у игривых дельфинов. Эти эмоциональные сигналы управляют действиями и взаимодействиями животных в их экосистемах. Понимание этих выражений эмоций проливает свет на сложную сеть отношений, составляющих общество животных. Он также освещает параллели между эмоциональными переживаниями человека и животных, предлагая нам смиренный взгляд на наше общее эмоциональное наследие. Определить точную точку на эволюционной шкале, где впервые возникли эмоции, является непростой задачей. Сложность эмоций позволяет предположить, что они могли возникнуть на довольно продвинутой стадии развития жизни. Однако более прост... простые формы могли существовать гораздо раньше, чем мы можем предположить. Эмоции в своей самой элементарной форме могли возникнуть как базовые механизмы реагирования у примитивных организмов. Простые организмы, такие как одноклеточные амебы, демонстрируют такое поведение, как влечение к источникам пищи и отвращение к вредным веществам. Хотя было бы чрезмерно упрощенным называть эти реакции эмоциями в том смысле, в котором мы их понимаем, они могут представлять собой рудиментарные начала того, что за сотни миллионов лет эволюции превратилось в сложные эмоциональные системы высших организмов. У многоклеточных существ очевиден более сложный механизм эмоционального реагирования. Среди беспозвоночных осьминоги демонстрируют уровень эмоциональной сложности, проявляя такое поведение, как игра и любопытство. В мире позвоночных эмоции становятся гораздо более тонкими и узнаваемыми. От социальных связей дельфинов до горестного поведения слонов, когда умирает один из них. Широкий спектр эмоций играет ключевую роль в выживании и социальной структуре этих видов. А посему генезис эмоций может лежать в простейших формах жизни и их примитивных реакциях выживания, постепенно развивающихся и расширяющихся на протяжении эпох до богатой эмоциональной жизни, которую мы наблюдаем сегодня в сложных организмах. Люди – врожденные искатели смысла и рациональности. И эта черта, несомненно, имеет решающее значение для нашего выживания и развития как вида. Этот неустанный поиск понимания распространяется на все аспекты нашей жизни, даже те области, где может показаться, что рациональность неприменима. Эта тенденция часто проявляется, когда люди сталкиваются с необъяснимым или непредсказуемым Перед лицом случайности, неопределенности или хаоса мы инстинктивно пытаемся различить закономерности, установить причинно-следственные связи или приписать цель или намерение. Это видно во всем, от нашей потребности понимать явление природы до поиска цели в жизни. Однако это стремление к рациональности может также привести к когнитивным предубеждениям или заблуждениям, особенно когда мы пытаемся навязать рациональные структуры изначально иррациональным или случайным событием. В этих случаях поиск смысла и рациональности может сбить нас с пути, что приведет к ложным выводам или необоснованным убеждениям. Это взаимодействие между нашей потребностью в рациональном понимании, присущей миру непредсказуемостью, формирует Важный аспект человеческого познания и поведения в каждом вопросе, с которым мы сталкиваемся, стремление к более высокому уровню рациональности или превосходному рациональному мышлению, может обеспечить более глубокое понимание и более комплексное решение. Рациональность более высокого уровня относится к способности мыслить за пределами непосредственных, или поверхностных интерпретаций учитывать более широкие контексты, долгосрочные последствия и более глубокие причинно-следственные связи. Эта форма мышления не просто предполагает решение проблемы или ответ на вопрос на основе доступной информации. Вместо этого оно требует тщательного понимания контекста, оценки основных предположений и прогнозирования потенциальных результатов. Это также требует способности взвешивать различные точки зрения, синтезировать разные фрагменты информации, учитывать этические и социальные соображения в процессе принятия решений. Поиск рациональности более высокого уровня не подразумевает игнорирование эмоций или интуитивных прозрений. Вместо этого он призывает интегрировать эти компоненты в более широкую сбалансированную аналитическую структуру. тем самым подняв наш процесс принятия решений на более сложный уровень. Действительно, примеры рациональности более высокого уровня можно найти в областях, которые поначалу могут показаться иррациональными, такие как учение Евангелия или принципы истинного гуманизма. Эти философии, часто отвергаемые как непрактичные или идеалистические, могут воплощать глубокую форму рациональности, если рассматривать их с более широкой и долгосрочной точки зрения. Рассмотрим евангельскую заповедь «подставить другую щеку» перед лицом агрессии. На первый взгляд это может показаться нелогичным или даже иррациональным, почему нельзя мстить, когда обидели. Однако, приняв более высокий уровень рациональности, Можно было бы признать потенциал такого подхода для разрыва циклов насилия, содействия прощению и построения более мирного общества. Этот ответ не отрицает непосредственную эмоциональную реакцию на несправедливость, но предпочитает реагировать таким образом, чтобы служить большему и более устойчивому благу. Точно так же основные принципы истинного гуманизма, такие как сочувствие, уважение, индивидуального достоинства и приверженность социальной справедливости, могут показаться идеалистическими в мире, часто движимым личными интересами. Тем не менее, с точки зрения более высокой рациональности, эти принципы имеют основополагающее значение для создания обществ, которые не только процветают, но и справедливы, инклюзивны и гармоничны. Таким образом, эти, казалось бы, иррациональные учения, если рассматривать их через призму рациональности более высокого уровня, могут дать проницательный взгляд на то, как решать сложные личные и социальные проблемы. Добавок ко всему, следует упомянуть, что стремление к рациональности более высокого уровня, даже в тех контекстах, где может показаться, что она не существует, действительно может стать преобразующим упражнением. Этот поиск побуждает нас подняться над подверхностным пониманием, поставить под сомнение существующие нормы и изучить потенциал более глубокого смысла и более дальновидных решений. По сути, это поиск мудрости и перспективы, поиск, который может существенно повлиять на наши решения и действия. Интересно, что это стремление не всегда может привести к открытию существующих рациональных структур. Вместо этого оно может вдохновить на создание новых форм понимания и действий, рожденных из нашего желания осмыслить мир. Стремясь найти высшую рациональность там, где она не очевидна, мы активно участвуем в процессе интеллектуального и эмоционального роста. Мы создаем новые стратегии и философию, которые обогащают нашу точку зрения и формируют наше взаимодействие с окружающим миром. Итак, хотя стремление к пусть и недостижимой высшей рациональности иногда может показаться бесконечным путешествием, именно это путешествие дает нам понимание и устойчивость, позволяющие справляться со сложностями жизни. А посему путешествие так же важно, как и пункт назначения, превращая нас в людей – способных искать, находить и создавать смысл в постоянно развивающемся мире.